Конец слабо освещенного коридора медленно выплыл из полумрака, как морда сама переростка из глубин омута. Мощные раздвижные двери были весьма похожи на сомкнутые челюсти подводного чудовища. А по бокам створок, клепанных из бронелистов, стояли две пулеметные установки, аналогичные той, что была обезврежена Данилой. «Подставились!» — с досадой шепнул снайпер. «Расходимся!» И текучим плавным движением ушел влево, одновременно вскидывая автомат. Данила тоже повел стволом в сторону 6 p 53 осознавая, что пулемет с автонаведением на стойке наверняка выстрелит точнее, чем то же оружие, находящееся в руках человека. Палец уже выдавил половину слабины спускового крючка, когда разведчик осознал, что корды на стойках не шевелятся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 Ствол его пулемета был нацелен на центр створок. С такого положения удобнее довернуть оружие в любую сторону. Дверка-то широкая, и кто знает, что за ней. Считыватель щелкнул, принимая код. Тихо загудели невидимые моторы, растаскивая вверх-вниз многотонные бронелисты. — Ну, поехали! — сказал снайпер, поудобнее перехватывая автомат. Бронированные створки ушли в пол и в потолок. За ними находился огромный зал, освещенный множеством мощных потолочных ламп. Когда-то это, наверное, был цех по сборке автомобилей. Сейчас в нем тоже собирали, но далеко не автомобили. Впереди, насколько хватал взгляд, лежал широкий проход, по обеим сторонам которого шла увлеченная работа.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 И осознал как-то сразу, словно кто-то намеренно вложил ему в голову картинку, до этого увиденную другим. «Да, кажется, теперь я догадываюсь, как в моем мире готовит программируемых бойцов одна очень известная группировка», — пробормотал стоящий рядом снайпер. «Метрах в десяти от Данилы собакоголовый мутант специальным ножом снимал шкуру с Нео, прикованного за запястье и щиколотки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 Все-таки скорее механизм, мысленно подытожил Данила, вспомнив поведение пристижа мозга и боевого робота на Москворецком мосту. Этот, в отличие от самки руконога, двигался также дерганно и неуверенно, но по несколько раз прощупывая дорогу перед собой передними ногами, разве что был во много раз больше. Все это разведчик додумывал, поля с рук из пулемета по черным фигуркам мутантов.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 «Без тебя, вражьи и силы, предостаточно». Подрагивающая лента с патронами, извиваясь, всасывалась внутрь пулемета, выползая пустой с другой стороны. Данила уже подумывал о том, как бы половчее сдернуть с плеча вторую ленту и перезарядить свое оружие, когда в его голове взорвался дикий нереальный вопль. «Прекратить!» Удар был двойным, по барабанным перепонкам и изнутри ментальной волной. В голове словно взорвался огненный шар, плеснувший расплавленным мозговым веществом на глазные нервы. Данила еле устоял на ногах, но устоял, и сейчас усиленно мотал головой, стараясь одновременно прогнать красные пятна, плясавшие перед глазами, и при этом не выпустить из рук оружие. — Ну здорова машина орать! — раздался слева голос снайпера, судя по которому он чувствовал себя несколько лучше Данилы. Оно и понятно, его крыса-собака языком не благодарила, и ментальные удары ему по барабану. Сквозь огненные пятна разведчик видел, что собака собакоголовым тоже пришлось несладко. Один из них стоял, опершись на автомат, и покачивался из стороны в сторону, как игрушечный деревянный болванчик, а из-за воротника его шлема на грудь струйкой стекала кровь, собираясь у ног в черную лужицу.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 Почему они здесь? Собака головой не пошевелился, или просто говорить не умел, или нечего было сказать. Ни тот, ни другой вариант механизма не устроил. Со сверкающего жала сорвалась молния и ударила в черный шлем. Главного охранника отшвырнула назад, а из расколовшегося шлема повалил черный дым. Угу, а ведь это для нас спектакль, прокомментировал произошедшее снайпер.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 Цветной калейдоскоп перед глазами понемногу сошел на нет, и разведчик разглядел тускло блестящие точки объективов, словно паучьи глаза, расположенные вокруг черного кристалла по верхней и нижней кромке бронестекла.